Глава 103. Пространство между Красными Воротами и домом Петера Липса в Дюрихаване покрыто свежевыпавшим снегом. Роза Хартунг предпочитает бежать по тропинке, покрытой гравием, а не по асфальтированной дорожке под такой погодой скользкой, как лед. Она добегает до ее конца, откуда открывается вид на опустелые и напоминающие привидения аттракционы б а к и н а и поворачивает направо, на тропку, вьющуюся под кронами деревьев и по этой причине еще не тронутую снегом. Ноги ее отказываются продолжать бег, но воздух свеж и холоден, и преодолевая болевые ощущения, она бежит дальше в надежде, что эмоцион позволит ей выйти из депрессии. Уже дней десять Роза практически не покидала их дом на внешнем Эстербро. все силы, которые она собрала в себе перед возобновлением министерской карьеры, испарились, когда пришло понимание, что надежды вновь увидеть Кристины живой в действительности не имеют под собой оснований. Все вокруг сделалось серым и бессмысленным, как оно уже и было большую часть прошлой зимы и весны. Фогель, Лю и Энгельс,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 Утечет в речке еще немножко водице, и Хартунг покинет передовые партийные ряды, или по причине разногласий с премьером, или из-за ее нестабильного психического состояния. Но все это стало ей совершенно безразлично. Горю же своему остаться равнодушной Роза, разумеется, не могла. Сегодня утром она посетила психиатра, и тот посоветовал ей возобновить прием антидепрессантов.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 что именно грузчикам следует забрать из комнаты Кристины. Четыре большие коробки с одеждой и обувью, а также письменный стол и кровать, на которой она так любила сидеть. Хартинг дала Элис номер отзирения «Голубого креста» на «Норде ф р и х а у н с Гаде» и попросила предупредить их о скором приезде грузчиков с вещами, а сама отправилась на машине в д ю р е х а в е н Примечание. «Голубой крест» – благотворительная организация, оказывающая помощь нуждающимся в том числе и за счет продажи вещей в магазинах «Секонд х е н д По дороге она думала позвонить Стейну и рассказать о своем решении, но так и не набралась мужества. Они больше почти не разговаривали. Начальник убойного отдела все изложил четко и ясно. Но Стиен продолжал цепляться за свою надежду, что было уже сверх всяких ее сил. Он отказался подписывать бумаги о признании Кристины умершей, хотя сам же и просил адвоката подготовить и присылать документы. Розу муж в свои поиски не посвящал, но она знала, что Стиен ходит по домам в кварталах, где Кристина могла оказаться в день своего исчезновения.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 Солнечные лучи ненадолго проникают в эту прореху, и э Розе представляется, будто растилающаяся с перед ней местность покрыта гигантским одеялом, сотканным из искрящихся кристалликов, и ей приходится зажмуриться, чтобы ее не ослепило. Повернув к въезду на участок, она чувствует, что дышать ей стало чуточку легче, чем до пробежки.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 И лишь наклонившись, чтобы подобрать у к р а ш е н и е она понимает, что сплетено оно из каштановых человечков. Они держат друг друга за руки и таким образом образуют круг. Роза вздрагивает и с опаской оглядывается. Вокруг, однако, ни души. Все в саду, в том числе и старый каштан, покрыто свежевыпавшим девственным снегом, на котором нет никаких следов, кроме ее собственных.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 Элис испуганно оглядывается, когда Роза выключает пылесос и показывает ей веночек. Элис, кто это принес? Как он здесь очутился? Домработница смотрит на нее с недоумением. Она не видела никакого веночка и не знает ни как он очутился перед дверью подсобки, никто его принес. Элис, это важно! Роза повторяет свои вопросы, настаивая, что девушка видела, кто принес подарок,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 Каштановые родители держат за руки маленьких каштановых детишек, и все вместе они составляют кружащуюся в круговом танце каштановую семью. И тут Розу осеняет. Она узнает веночек и догадывается, почему он оказался именно у ее дома, почему этот подарок предназначается именно ей. Она помнит, когда впервые увидела его, кто преподнес его ей и, главное, почему. Она помнит все ясно и четко, хотя мозг ее все еще отказывается признавать, что догадка ее верна. Не может же быть, чтобы причина была именно в этом. Ведь эта история случилась так давно. Лучше вызвать полицию, Роза. Нет, не надо полицию. Со мной все в порядке. Роза высвобождается из объятий Элис. Мгновение спустя она уже бежит к машине и уезжает. Ее н и к а к не оставляет о щ у щ е н и е будто кто-то следит за ней, причем уже очень долгое время.